Когда Сото встал, полосатый кот на коленях Минору тоже соизволил вернуться на пол после хорошей долгой растяжки. Минору тоже встал, следуя за мальчиком в столовую. Семья Миновы оказалась со столы с Томами, ее младшего брата и ее родителей, но за столом было расставлено 5 стульев. Заметив присутствие Минору, Тамами указала на место рядом с ее отцом. Ты можешь сесть здесь, отцуги? Что господин Менова подумает о том, что друг ее дочери мальчик внезапно появился у них дома на третий день национального новогоднего праздника. Минору был обеспокоен, но послушно сел, где ему сказали. Ему было неудобно сидеть за столом в ветровке, но под ней была только облегающая майка, так что он не мог ее снять. Хотя он уже это сделал, когда впервые представился, Менор почувствовал, что должен извиниться еще раз за то, что вторгся в семейное время, но прежде чем он успел открыть рот, заговорил о Томоме. «Сколько моти ты хочешь в своем новогоднем супе, Уцуги?» а, «А, два, пожалуйста». Минору был смущен тем, что получил еду раньше главы семьи, но, видимо, этот порядок уже был установлен. «Папа тоже возьмет два, а ты, Со, три!» Ответил Сото весело. Тамоми кивнула и вернулась на кухню. Через несколько минут она вернулась под носом, на котором было пять настоящих лакированных мисок, полных традиционного новогоднего супа. Суп, который она поставила перед Минору, был таким же настоящим, как и миска, в которой он находился. На дне было два обжаренных моти, а также жареная курица, шпинат, морковь, мелко нарезанные грибы, медовая трава и тонкие ломтики золотого юдзу. Минору часто готовил сам, но всегда отдавал предпочтение экономии времени и усилий, так что он не мог не высказать свое восхищение. «А, выглядит потрясающе. Уже три дня после Нового года...» «Но ты все еще готовишь такой невероятный новогодний суп!» «У нас принято есть его каждый день первые три дня Нового года!» Сидя справа от него, господин Менова ответил спокойным голосом. «Также принято увеличивать количество моти на один каждый день!» Отец Томоми положил газету на татами, когда говорил, и Минору нервно сглотнул, прежде чем продолжить свои мысли. «Ух ты! Добавлять столько мотив в суп с самого Нового года должно быть тяжело на второй и третий день!» Ха-ха, <смех> это точно! Дети довольно быстро устают от этого, когда им приходится есть по 5 или 6 штук. Господин Минове удивительно весело засмеялся, и сотый, сидящий в главе стола, тоже был захвачен моментом: Я могу съесть 6, без проблем. Сестра, я хочу 6 Моти! Ни за что глупой ты их никогда не даешь. Я не глупый, и я точно могу! Сначала съешь те 3, что перед тобой. Наблюдая за беседой между братом и сестрой, слегка обеспокоенный, что это перерастет в ссору, вдруг Минору понял, что у него на глазах наворачиваются слезы. Потребовалось некоторое время, чтобы понять почему. Вид Томоми и соты вызвал глубоко зарытые воспоминания. Если он сейчас откроет их, то наверняка заплачет, принуждая себя думать о чем то другом, он невзначай вытер слёзы кончиками пальцев. С трудом проглатывая эмоции, которые он чувствовал все сильнее, Минору тихо вздохнул. Когда он поднял взгляд, то встретился глазами с Тамоми, которая смотрела на него странно. К счастью, однако, прежде чем Тамоми успела что-то сказать, госпожа Минова вернулась с кухни, она поставила большие тарелки с рыбной пастой, свёрнутыми омлетами, икрой сельди и так далее в центре стола, затем села напротив господина Минова. «Отсуги, не забудь попробовать все остальные новогодние блюда. Тамоми, скорее садись. Ладно!» Томами месила напротив Минору, а господин минова взял палочки для еды. Семья из четырех человек хором поблагодарила за еду в идеальном унисоне, с немного запоздало присоединившимся Минору, затем все взяли свои миски с супом. Как только прозрачный бульон попал ему в рот, богатые вкусы разлились по его вкусовым рецепторам. До инцидента 8 лет назад семья Уцуки должно быть тоже каждый год ела новогодний суп вместе, но он больше не помнил его вкус. Тем не менее, вкус и тепло, омывавшие Минору, вызывали некоторую ностальгию. После еды Сота настаивал на реванше с Минору, так что было уже около половины девятого, когда он покинул дом Минова. На этом моменте Нори, вероятно, уже проснулась. Он сообщил ей через текстовое сообщение, что уже позавтракал, но она наверняка захочет узнать, что именно произошло. Желудок Минору был полон еды, но он все равно решил бежать домой. Как только он поднял руки, чтобы потянуться, Услышал, как открывается дверь, и голос Томоми прозвучал у него за спиной. А, Цуги, подожди секунду». Обернувшись, он увидел, как Томоми подбегала к нему в сандалях. Она держала пластиковый пакет в правой руке на уровне груди и протянула его минору. «Вот, возьми это домой». «Чего?» Заглянув внутрь, он увидел два пластиковых контейнера, полный до краев новогодней еды и нарезанных моти. «А, нет». Я не могу взять все это после того, как ваша семья уже накормила меня. Смущенно он попытался вернуть пакет, но Томами спрытала обе руки за спину. Все нормально, все нормально. Мы всегда готовим больше еды, чем можем съесть. Кроме того, я выпила всю воду из твоего гидратора ранее. Теплая вода и домашняя новогодняя еда определенно не на одном уровне. В таком случае, ты можешь просто угостить меня чем-нибудь в следующий раз? Чего? Пока Минор смотрел на нее ошеломленной. Томами улыбнулась ему и помахала рукой. «Увидимся на набережной!» И с этими словами она исчезла обратно в доме. Нехотя перебросив пластиковый пакет через правую руку, Минору вежливо поклонился в сторону дома Миновы, затем направился на запад по жилой дороге. Дом Яшимидзе был 15 пятнадцатилетним, четырехкомнатным отдельно стоящим домом, расположенным на северной стороне района Сакуров-Сайтами. Стена из сборного бетона была теплого серого цвета, а крыша чёрная, Дизайн был довольно сдержанным по сравнению с белыми внешними стенами и красным кирпичом дома Миновы, но цвета выбрал отец Нори, господёнка и Шимидзу, а не сама Нори. Господин Ишимидзу скончался от кровоизлияния в стволу мозга 5 лет назад, а мать Нори Тамами ушла задолго до этого, так что она жила одна с Минору с тех пор. Минору чувствовал вину за то, что так сильно обременял ее, даже до того, как третий глаз усложнил все еще больше, когда ей был всего 31 год. Но он все еще не мог заставить себя представить, что откажется от своей нынешней жизни. Опять увлекаясь такими мыслями, Минору вытащил ключ из маленькой поясной сумки открыл входную дверь. Сразу же его нос защекотал запах кофе, Нори и правда проснулась. Я дома! По какой-то причине, Минору только пробормотал, меняя беговые кроссовки на тапочке. И в тот момент, когда он вошел в гостиную из коридора. С возвращением Ми! Нори встретила его яркой улыбкой, стоя то, как будто ждала его. «Спасибо, Нори». Минору не мог не задаться вопросом, что же скрывалось за той улыбкой, пока он отвечал на приветствие. Почувствовав дурное предчувствие, его искушало как можно быстрее сбежать в свою комнату, но сначала он должен был передать пластиковый пакет Нори. «А ты получила мое сообщение?» «Конечно! Я не знала, что у тебя есть друзья, которые пригласят тебя на завтрак, Ми!» Если бы это были слова Юмика Адзу, коллеги Минора по СФД, то он был бы на сто саркастическим, но в радостной улыбке и пушистых коротких волосах Нори не было ни капли сарказма. Она, вероятно, просто искренне радовалась, что социальная жизнь Минору улучшалась. Но как только Минора подумала об этом, улыбка Нори стала немного озорной. «Так этот друг была та девушка с прошлой встречи? Мисс Камура? Что?» Его голос сорвался и он быстро покачал головой. «Нет, это не она. Это просто друг из школы». Пока он отвечал, плотная боль охватила его грудь. Нория не знала, что Су серьезно ранена, и он не мог ей сказать. Ему даже пришлось выдумать историю о том, что он повредил правую руку, упав во время бега. Нури моргнула на мгновение, затем подошла ближе. Сладкий аромат исходил от ее миниатюрной фигуры, одетой только в пижаму и пуховик. «Ага. Так это друг мальчик? Девочка?» «Ам». Рефлекторный Минора хотел выкрикнуть, что это мальчик, но слова застряли в горле. Он уже так много лгал Нори, он не хотел добавлять еще больше лжи. «Девочка», — пробормотал он. Ее зовут Минова. Она в клубе по легкой атлетике в Йошике. Ее лицо все еще было близко к Минору, и Нори задумчиво наклонила голову, как будто искала что-то в своих воспоминаниях. «Ммм, мисс Минова». Она ведь была в твоей однокласснице и в средней школе. Я удивлен, что ты помнишь. Я сам забыл, если честно. Ну, ее имя тогда часто появлялось в школьных новостях. Она участвовала во многих турнирах, не так ли? Да, она и правда быстрая. Мы в последнее время бегали вместе на набережные ракавы. Ее форма такая идеальная, что на нее иногда трудно не смотреть. Как только он это сказал, то заметил, что лицо Нури снова начало скользать в хитрую улыбку, поэтому он быстро прочистил горло. «В любом случае, ее семья в итоге дала мне немного моти и прочее, чтобы я взял домой, так что...» Минору передал пластиковый пакет Нории, которая воскликнула «О боже!» Приняв его обеими руками и отнеся на ближайший обеденный стол, вынув два пластиковых контейнера, она снова воскликнула «О!» «Ух ты! Только посмотри на все эти прекрасные новогодние блюда! Моти тоже выглядит вкусно!» Она подняла голову, ее выражение было немного беспокоенным. «Что ты хочешь сделать? Должны ли мы отпраздновать Новый год?» Минору не сразу ответил, вместо этого слегка опустив голову. Семья Ишимидзо обычно не праздновала праздники. Это касалось не только Дня Святого Валентины и Рождества, но и их дни рождения, а также Нового года и Новогоднего дня. Единственными исключениями были визиты на могилы членов семьи Минору и родители Нори в годовщины их смерти. Причина этого заключалась в том, что когда Минору впервые пришел в дом, Он часто плакал в такие дни, как Рождество и Дни Рождения, потому что они напоминали ему о сестре и родителях. После обсуждения Нори и господин Ишимедзу решили не праздновать никаких ежегодных событий, пока Минору не сможет справиться с этим, не проливая слёз. Тем не менее, он все равно получал подарки и прочее, так что на самом деле произошло лишь то, что Нори и господин Ишимедзу потеряли возможность праздновать события, которые должны были стать счастливыми воспоминаниями. Конечно, теперь, когда ему было 16, Миноро не плакал так легко, даже если вспоминал лица своей семьи. Тем не менее, он никогда не мог заговорить и предложить им начать праздновать праздники снова. Причина этого, вероятно, заключалась в том, что где-то глубоко в его сердце он инстинктивно отвергал изменения. Время всегда казалось остановившимся, когда он был дома, и он боялся того, что произойдет, если оно снова начнет двигаться. Но рано или поздно ему придется принять, что некоторые изменения неизбежны, В реальности повседневная жизнь Минора уже была радикально изменена третьим глазом. Среди этих изменений были и те, которые он сам выбрал, поэтому он не мог пытаться сделать так, чтобы Нори оставалась неизменной навсегда. Да. Минора поднял голову и решительно кивнул. «Давай сделаем это. Отпразднуем Новый год. Я пойду куплю ингредиенты для супа». На этот раз была очередь Нори застыть в недоумении, но наконец-то расплылась в доброй улыбке. хорошо Ми». Поправив свою позу, она формально поклонилась. С Новым Годом! Пусть у нас будет еще один хороший год вместе!